Глава 7. Цель, которую надо достичь. Бывало, что я любила. Думаю, что любила по-настоящему, но замуж не выходила. Не грустила, когда расставались. Свадьба в некотором роде цели жизни. Конечно, не для всех, не буду спорить. ей и исключение. И всё же у меня была цель, которую я ни за что не могла забыть. Я поступала в институт, находила работу, становилась фрилансером, иной раз бывала активистом, иной вела никчёмную жизнь мне разбивали сердце, и основа в кого-то влюблялась, и всё же никогда не забывала о цели. Когда я глядела на играющих в парке детей, иногда мне на глаза почему-то наворачивались слёзы. В каком-то мире я жила до 47, в другом умирала в 15, в 15 я умирала 7 раз, в 16 трижды, почти всегда убивали, чтобы попасть за границу. Однажды путешествовала зайцем, нашла, что это не для леди. Америка это страна самозащиты. Я научилась стрелять из пистолета, училась приёмам самообороны. В конечном счёте полагаться можно только на собственные силы, и я была рада, что с детства и до сих пор не прекращала заниматься на нагинатой, тогда я ещё не замечала неувязки. Я чувствовала, как мгновенно меняется система ценностей, которой, я думала, не поменяется никогда. Какая это я просила родителей Юкори и отправилась в Америку. Какая это я сразу после окончания девятого класса переводилась за границу. Какая-то я поступала в 10 класс, затем в институт, пыталась привлечь привлечься к себе. Иногда меня тошнило от безуспешных будней, временами хотелось всё бросить, но цель всегда оставалась для меня главным. Хотелось поддержки, и опоры, и я влюбилась. Представьте себе, в Касоку Томаноре. Я встречалась с ним и была поражена, узнав, что до меня Касоку уже встречался с Нанами. Потом мы расстались. Всё это моя жизни. Зачем пытаться понять ковалии, спрашивают некоторые? Какой упор ко исследовать? Другие отвечают, что именно из-за квали жизнь стоит того, чтобы её жить. Оглядываясь на свою жизнь, мало того неоднократную, я понимаю, что довольна ей. Бывали тяжёлые времена, иногда все усилия шли впустую, и всё же в конечном счёте я прожила свою жизнь совсем не дурно. Превратившись в воспоминания, все миры казались не столь уж плохими. Но у меня есть цель, и всякая я, которая не достигала цели, была просто ненужным вариантом развития событий. Поэтому я всегда легко их отбрасывала. Да, я уже некоторое время чувствовала, что где-то ошибаюсь, но не останавливалась. В итоге был выбран мир, где Джонт узнал о моей левой руке. Я связалась с Джонтом после похорон Юкари и притворилась, мол, я смирилась со смертью Юкари и пытаюсь жить дальше. Мол я растеряна и сбита с толку ударом, который обнаружили во мне сиреневые глаза. А Джонт, знавшая о зрении Юкари, медленно прислал людей проверить мои слова. Мой телефон нельзя было использовать при людях, но меня обыскали и дав всем убедиться, что я нигде ничего не прячу, и мало того, не ношу в своём теле никаких приборов, я затем показала, как звоню из совершенно пустого контейнера. Дальше переговоры пошли как по маслу, и скоро меня пригласили в Джонт, как я хотела. Без сомнения, это и был мой самый короткий путь к цели. Окончив девятый класс, я поступила в школу Джонта, нашла цель Алису и я узнала правду. Плача, Алиса просила прощения. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Прости. Ничего. Я понимаю. Джон с самого начала приглашил Юкарине для того, чтобы взять её под своё крыло, а чтобы что-то сделать с помощью глаз. Алиса не знала что. И как ей думала, Юкари отказалась. Чтобы добиться от неё послушания, Джон ставил над Юкари жестокие опыты. Они просчитались в том, что Юкари была довольно хрупкой даже по сравнению с обычными детьми. Юкари немедленно сломалась, и поняв, что больше ничего не добиться, учёные из Джонта вскрыли её для изучения. Извлекли её глаза, чтобы сохранить в как и мозг Эйнштейна. Прости, прости, пожалуйста, прости, прости. Ничего, ты не плачь. Я всё понимаю. ты не смогла ей помочь. Утешала ей Алису, ласково гладя по голове, она повторяла одно и то же, как сломанная игрушка. Расчёсывая её волосы чёрной у корней, отреволнение Алиса забыла их покрасить. Я думала: "Ничего страшного, Алиса. Я ведь всё знаю". Добиться от сотни ответов было непросто. В каком-то мире я умоляла Алису в слезах, в каком-то мире я Алисе угрожала, в каком-то мире просила о помощи, в каком-то мире подчиняла её, в каком-то мире предавала, в каком-то пытала. Следуя из мира в мир, я уже перешла некоторую грань. От некоторых миров меня тошнило, другие мне нравились. В каком-то мере я смотрела на застывшее навсегда тело и ничего уже не чувствуя, и наступала на него ногой. Никогда бы не подумала, что я на такое способна. но и это бесспорно были возможные варианты меня самой. И эти варианты привели меня в нынешний мир, в мир, где я уговорила Алису. Поэтому я знаю, знаю правду. Послушай, Алиса, я столько всего знаю. И о тебе об имени Алиса, о твоей матери, о твоей гордости, твоих тараканах на твоей доброте. Что ты хотела защитить Юкари, помочь ей, что у тебя ничего не вышло. Поэтому в этом мире я тебя прощу. В каком-то мире я тебя полюблю, в каком-то прокляну, в каком-то мире спасу тебя, в каком-то брошу, в каком-то поддержу, в каком-то мире сломаю, предам, использую в своих нуждах ради следующей цели, которую я придумала. Если от тела Юкари осталось хоть что-то, верну его. А заодно найду тех, кто с ней это сделал, и узнаю. Когда, в какой момент погибла Юкари? И с каждым миром, с каждой вероятностью буду искать для вас высшие муки. И я взялась за дело подобно свету. Впрочем, эта цель, которой я поклялась достичь, во чтобы то ни стало. Уже через несколько дней упала далеко вниз в моих приоритетах, и другая цель сменила её.